Глава седьмая. Кости старых богов. Когда они вышли из бухты, восточный шторм одарил их шепотом, и команда Дитя Приливов взялась за дело. Женщины и мужчины облепили веревочные лестницы на хребте корабля и распустили его крылья. Другие сложили и закрепили в весла флюклодок, которые потом подняли и привязали в центре палубы. Вода смеялась у бортов корабля и взвивалась над гладкими костями белой полосой пены и пузырей, медленно расступавшихся за кормой. Джорана должно было бы позабавить, что такая слабая команда побитых жизнью и сломленных людей смогла заставить корабль лететь по морю, но этого не случилось. Он видел, как они делали такие вещи прежде, видел, когда только принял командование над ними, если так можно назвать его место среди них. то были жители разбросанного архипелага, ста или суровых островов. Их обитатели летали на кораблях через моря, и для них это было то же самое, что дышать, ходить или сражаться. И все же. И все же чувствовал ли он нечто другое? Изменилось ли что-то? Была ли спина Барли, державшая рулевое весло более прямой, чем обычно? Смотрел ли Канвей на людей, которых он собрал вокруг себя, с гордостью и меньшей похотью, чем всегда? Наблюдала ли Квел за командой с большей подозрительностью и отвращением, чем раньше? И появилась ли новая жестокость в обращенных на него глазах с тех пор, как Миаз взошла на борт? Или дело в том, что сегодня, когда он смотрел на команду, между ними не стоял алкоголь, и отсутствовала сбивавшая с ног опьянение и тошнотворная тяжесть похмелья. При мысли о том, как густая выпивка скользит в горло, у Джорана пересохло во рту, а в животе стало мокро и шумно, как в море после убийства небесной рыбы, когда возникает ощущение, будто вода хочет создать барьер между собой и существами, которые отняли одну из самых прекрасных жизней. «Дыхание старухи, как же он хотел выпить!» Благословение Девы, как он этого не хотел. Джоран почувствовал, что ему нужно пройтись по палубе, но боялся взглядов команды, когда окажется среди них. Боялся, что увидит в глазах совсем не то, что там было, когда они смотрели на нее. Неуважения пока нет, и ни не страх, его также еще не появилось. Но они нашли в ней достоинства, которых, как они знали, в нем нет. поэтому он оставался на прежнем месте рядом с передним дуговым луком и делал вид, что изучает оружие. На главной палубе корабля дитя приливов стояли четыре больших дуговых лука, направленных в сторону моря, и четыре на берег, а также десять малых луков у бортов на нижней палубе. Команда каждого дуга лука состояла из четырех человек, включая Лукаселло, в обязанности которого входило направлять их и отдавать приказы, Но на самом деле хватило бы и троих, чтобы сделать выстрел из больших или малых луков. Один спускал тетиву, двое вращали лебедку, натягивавшую веревку между широко разведенными костяными дугами, и закладывали огромные стрелы, способные пробивать борта корабля так же легко, как человеческое тело, или каменные бала, предназначенные для разрезания такелажа, а также самое страшное оружие дуголуков — крылоболты — гигантские обработанные камни, толстые в середине и сужавшиеся к краям так, что получались крылья. Джоран слышал истории о том, что умелый супруг корабля вместе с говорящим с ветром способны держать в воздухе такой снаряд на расстояниях, превышающих те, что человек может пробежать за день, хотя в них не верил. Но он знал, какие разрушения может причинить удачно направленный Болт. в особенности, если его центральная часть наполнена горючей слюной старухи. В детстве ему снились кошмары о том, как он сгорает заживо, оказавшись запертым в трюме корабля, который охвачен жарким пламенем костяного огня, и только сильные руки отца могли прогнать тот ужас. Рука, поднимающаяся из кровавого моря. Хорошая команда могла сделать два выстрела из дугалука меньше, чем за минуту, Натяжение тетивы, зарядка, прицел, пуск. Но Джоран понятия не имел, как быстро способна стрелять его команда. Хороший супруг корабля проводит тренировки с луками не менее одного раза в неделю. Но Джоран так и не набрался смелости приказать команде привести луки в боевое состояние. Он не решался приступить к учениям, опасаясь, что никто не станет выполнять его требования. потому и не знал, сумеют ли они так же хорошо стрелять, как выводить корабль из бухты, однако подозревал, что команда «Дитя-приливов» не обладает высоким мастерством. Джоран не представлял, чего ждет от них Миас, но даже если она рассчитывала лишь на самое малое, он не сомневался, что она будет разочарована. Он понимал, что должен все ей рассказать. Джоран не знал, куда они направляются, но если судить по срочности, вероятно, их ожидало сражение. Миас стояла на корме и смотрела вперед, мимо позвонков, мимо огромных развивавшихся крыльев корабля, которые захватывали воздух и тащили дитя приливов по воде. Ее взгляд скользил мимо острова клюва корабля, вдаль, за острова вокруг них. Но какую цель, недоступную ему, видела Миас? Она заговорила, произнесла какие-то слова, которые он не услышал. Их унес ветер. И Барли у нее за спиной склонилась над рулевым веслом. Над Джораном потрескивала ткань крыльев по мере того, как в них собирался шепот восточного шторма. И неожиданно он ощутил острый укол в груди. Зависть? Нет. Раздражение из-за того, что Барли находилась там, где должен был стоять он, на корме, И синий цвет у нее на голове говорил о власти, хотя теперь однохвостую шляпу носил он. Велела ли ей Миас сохранить синие цвета, чтобы он понимал, насколько шатким является его положение, или краска просто еще не успела сойти с ее кожи и волос? «Клювозьми, супруга корабля!» — послышался крик с носа, мужской голос, но Джоран не видел, кто поднял тревогу. Пятеро или шестеро членов команды стали смотреть вперед, наклонившись над поручнями. Он не знал их имен. Хорошо, крикнула в ответ Миас. Бриз заметно усилился, попытался подхватить ее голос и унести прочь, но вел безнадежное сражение. Хриплый крик умело побеждал худшие из северных штормов. Значит, мы уже набрали неплохую скорость. Если бы я думала, что хранитель палубы Твайнер сможет найти камень. «Я бы попросила его бросить и проверить, как быстро мы движемся!» По кораблю прокатился смех, и Джоран почувствовал, что краснеет, как в ночь, когда он лишился невинности. «Твайнер, посчитай змей, дай мне знать, насколько опасным они считают мой корабль!» Джоран почувствовал одобрение команды. Мяс показала, что уважает правила морской старухи, и направился на нас. Стоявшие у поручни дети палубы даже не подумали подвинуться, и Джоран, зная, что мясо смотрит, схватил самого щуплого парня и отбросил в сторону, чтобы встать на его место. Головокружение. Им овладело ошеломляющее ощущение. Казалось, будто корабль и море застыли на месте, и только он мчится вперед. Паника вцепилась в него острыми когтями, его потянуло в море, и он подумал, что если повезет, с ним покончит клюв корабля. А если нет, он станет обедом змей внизу. «Их число, хранитель палубы Твайнер!» Может быть, она специально послала его вперед? Он ждал, что вот сейчас его подхватят жесткие руки, шишковатые, и покрытые шрамами, оставшимися после многих лет работы с веревками, подбросят вверх и швырнут вперед. Однако этого не произошло, а поручни оставались надежными в слишком сильной хватке. так что костяшки его пальцев побелели на фоне темной кожи. «Мы насчитали пять, Хранпал!» — Ослышался голос совсем юной девушки с ужасными шрамами. Половина лица разбита кем-то или чем-то, кожа туго натянута от старых ожогов, а вокруг одного из глаз провисла, когда она попыталась ему улыбнуться. «Просто дело в том, что ты не умеешь считать дальше пяти, Фарис!» — сказала другое дитя палубы. Послышался смех, но Джоран изо всех сил вцепился в неожиданное проявление дружелюбия, как в дополнительный поручень. «Закрой свой селок, Хилан», — сказала она. «Значит, пять?» — вмешался Джоран. «Давайте сосчитаем их еще раз, потому что иногда полезно проверять числа». Так говорил его отец, и когда Фарис и пожилой мужчина, стоявшись за ней, кивнули, понял, что они одобрили его предложение. Эй! сказал старик Хиллан, сморщенный и покрытый шрамами, как фарис, но от времени, а не насилия. Одно ухо у него отсутствовало, что ставило на нем метку изгоя дарнов, дарующих жизнь. Мужчины со слабой родословной, которому никогда не занять высокое положение на ста островах. «Объятия морской старухи открыты для них, так что не нужно проверять каждый узел и число, и все знают, что это правда». И вновь послышался одобрительный шум, но стоявшая у них за спинами женщина из банды Квел перехватила взгляд Джорана и сплюнула за борт. Джоран отвернулся от нее. В море было полно уродливых существ, но клювозмеи считались самыми отвратительными. Они выглядели как внутренности птицы Кевелли, когда их вырезали, чтобы сделать колбасу розовые, блестящие и покрытые кровью. Клювозмеи всплыли на поверхность в волнах пены, которую взбил костяной корабль, крупные, как взрослая женщина или мужчина, длиной от 10 до 15 шагов, не самые большие из тех, что доводилось видеть Джорану, но и не маленькие. Их тела были тупыми на концах, подобно пальцам. Глаза, нос и другие органы чувств отсутствовали, но старуха знала, что у них есть зубы. Когда клювозмеи атаковали, передний конец отодвигался назад, обнажая не просто пасть, а множество рядов невероятно острых зубов, блестевших в темной глотке. Они могли прокусить насквозь плоть и кость, и делали это с жуткими звуками. Переливчатые гребешки спиралью шли вокруг тошнотворной бледно-розовой плоти, толкали их вперед, в извивающемся, мерцающем танце, рассекавшим воду и волны к кораблю. и они обвивались друг вокруг друга, словно были любовниками. «Пять змеев, супруга корабля!» — прокричал Джоран. «Мы обнаружили пять змеев у клюва корабля!» «Пять!» — сказала Миас, даже не пытаясь скрыть разочарование, хотя их было ровно на пять больше, чем когда Джоран доставил дитя приливов в залив Кейшанблат. «Хей, всего пять?» «Ну, Змеев привлекает кровь, и можно не сомневаться, что их будет гораздо больше, когда мы отправимся обратно в Бернсхюм!» Она кивнула, но только себе, как если бы заговорила вслух, не рассчитывая, что ее услышит команда. Джоран не раз слышал, как дети палубы радостно приветствовали известия о предстоящей схватке, словно только и мечтали о том, чтобы подвергнуть свою жизнь опасности во имя «ста островов». Но на судне Дитя Приливов ее слова были встречены мрачным молчанием. Мяс отвернулась от них. Джорану показалось, что он каким-то образом ее разочаровал, и он рассердился на себя за то, что где-то в глубине души его это задело. Позднее, когда Глаз Скирит начал опускаться за дальние острова, а Дитя Приливов продолжил свой путь по Сереющему морю, Джоран направился к каюте Хранителя Палубы, теперь его собственный. Там стояла кровать, настолько узкая, что он едва в ней помещался, хотя не был крупным мужчиной. Но Джоран вырос в рыбацкой лодке, где спал в гамаке, и привык к тому, что гамак двигался вместе с кораблем, давая ему возможность общаться с морем. В постели его преследовали кошмары о камнях и земле, что содрогалось под ним, покрывалась трещинами, разрушалась и заглатывала его. Тащила вниз, чтобы похоронить в своей темной утробе, в то время как в гамаке ему снилось, как он парит над морем точно птица. В результате в каюте, заполненной вещами барли, он повесил свой гамак и попытался заснуть. Джорана разбудил ночной колокол, оповестивший о начале его вахты. Он вышел из скрипнувшей двери каюты, наклонив голову, чтобы не задеть о верхние кости. Тусклый свет рассеивал мглу, Масло неборыбы горело медленно и коротко внутри череповки Велли. Большая часть команды спала, и воздух наполнял горький запах пота и грязных тел. Гамаки раскачивались, и Джоран двигался между ними, стараясь никого не разбудить, чтобы не навлечь на себя их гнев. Он нигде не увидел мяс, да и палуба оказалась почти пустой. У рулевого весла кто-то стоял, но Джоран его не узнал. Еще несколько человек лежали на палубе, точно кости, во время гадания. Он ничего не стал им говорить, лишь занял свое место на корме корабля, чувствуя, как сланец холодит и ноги. Ветер взъерошил его волосы и заставил тихонько выругаться. Джоран сообразил, что оставил шляпу в каюте и попытался решить, что будет хуже, остаться здесь или вернуться в каюту, снова пройдя по темному кораблю. Он и сам не знал ответа, а потому продолжал стоять неподвижно. Со стороны казалось, будто он спокоен и уверен в себе, хотя на самом деле до этого было очень далеко. Густые пряди его вьющихся волос продолжал трепать ветер, а капельки пота на голове приносили некоторое облегчение от ночной жары. На фоне черной ночи высоко сияли кости скирит, последнее благословение огромной птицы, создавшей для их жизни страну, когда ей потребовалось место, чтобы откладывать ей яйца. И хотя копейщик Хассид убил ее копьем Майлверд, сделанным ситорами, она в качестве последнего дара отдала им свои кости, чтобы они озарели ночь. Даже после того, как ее слепой глаз закрылся и исчез с ночного неба, кости остались, крошечные точки ярко-белого света, разбросанные точно яркие пятна краски дара на двери. Кости Скирит меняются вместе с временами года, поочередно принимая все 13 форм. Но дар Скирит, три ярчайшие звезды на кончике ее клюва, всегда показывают в сторону северного шторма. И хотя остальные кости двигаются вместе с приходом холодных дней, дар всегда показывает детям палубы путь, и Джоран вдруг понял, что беседуется со Скирит. Люди редко молились птице бурь, возможно, чувствуя вину за то, что совершил Хасид, не исключено. Они направляли свои молитвы более понятным богиням, тем, что казались реальными, присутствовали в их жизни, населяли окружающий мир. Морской старухе, холодной и жестокой, деве, капризной и полной любопытства, и матери, которая приветствовала всех, кто нуждался в помощи, но была строгая и неумолима к тем, кто ее ослушался. В эту ночь, когда они тихо скользили по спокойному океану, окруженные шепотом восточного шторма, Джоран вдруг понял, что безмолвно спрашивает Скирит: Покажи мне путь, птица-бурь, покажи мне путь. Но Скирит давно была мертва, и он не получил ответа. Где твоя шляпа? Спросила Миас, неожиданно появившись из пустоты, точно морская старуха, пришедшая забрать то, что ей причитается. В каюте. Ночь выдалась тихой, и я... «Мне плевать на то, какая выдалась ночь. Ты надеваешь шляпу под солнцем и в дождь, в жару или холод. Она показывает, кто ты есть. Я позабочусь о твоей экипировке вплоть до сапог на хоппите когда мы вернемся в Бернсюм. Босой хранитель палубы — это неслыханно!» Он не ответил, но едва ли ей требовался ответ. «Хайме...» — сказала она, и он почувствовал, как напрягся стоявший у рулевого весла мужчина. — Поверни немного в сторону моря. Мы приближаемся к острову Франа, и хотя там никто не живет, его окружают скрытые рифы. — Куда мы направляемся, супруга корабля? — спросил Джоран. Она посмотрела на него, и ее серое угловатое лицо показалось ему нездоровым в бледном свете слепого глаза Скирит, словно у существа теней. Только блеск глаз Миас говорил о яростной живой силе. На север, ответила она, мы движемся на север, всегда на север. Ну а про то, что мы там будем делать, я расскажу тебе вместе с другими на Маране. А сейчас, Джоран Твайнер, отправляйся за своей шляпой.